Глава 14, в которой появляется двойник Дункана. Цветное изображение четвёртой планеты с двумя спутниками весело рядом с картой солнечной системы и было снабжено массой дополнительных сведений и цифр, из которых путешественник во времени машинально отметил расстояние от Земли 68 млн км. что не укладывалось в голове из-за невозможности сравнить с чем-то привычным, например, сколько суток пришлось бы ехать поездом или лететь самолётом к выигранному в лотерею месту обитания, а также длину марсианского года, почти в два раза превышающего земной. Сноска. Брысью довелось испытать на себе оба вида транспорта. Книга Брысь или кот его высочество. И часть четвёртая: Брысь и янтарная комната. Саше бы там не понравилось. Летних каникул не дождёшься. Опять же, ёлка с подарками вдвое реже. А на прошлый год им вручили по игрушке. Савеличу заводную мышку, видимо, чтобы не скучал по настоящим из летнего сада. Брысью и рыжему помячику с торчащими из него пушистыми пёрышками Мартину тоже мяч, только большой, хотя он так мечтал о новой латексной утке. Правда, пёс всё равно обрадовался и скакал выше головы. Много ли ему лопуху надовно для счастья? Чтобы прогнать грусть, навеянную нечаянными воспоминаниями, искатель приключений перевёл взгляд на снимки марсианской поверхности. Однако они не добавили оптимизма. Скучная красновато-коричневая пустыня, испещренная кратерами и утыканная горными хребтами и вулканами. Самый высокий из них, Олимп, достигал двадцати семи километров в высоту, если цифры не врали. Представить такую махину не получалось, как брысь не старался. Между тем матрос в пустом зале не задержался и перешел в следующий. «Жуть!» Да низ седопришельца до из будущего, сдавленный крик. Это могло означать лишь одно. Мрачные предположения подтвердились. Искатель приключений несколькими пружинистыми прыжками пересек зал и замер рядом с Дунканом. Следы жестокого пиршества зверя виднелись повсюду, и бывалый путешественник во времени содрогнулся. Страшные, ярко-красные лужи ещё не успели подсохнуть, словно монстр только что закончил терзать свои жертвы. Брысьу даже показалось, что он слышит его отвратительные чавканье. Звук, однако, не исчезал. Пришельцы с будущего навострил уши. Не чавканье, а судорожное всхлипывание раздавались из дальнего угла комнаты. Брысь осуждающе взглянул на спутника. Кто-то из людей срочно нуждался в помощи, а матрос медлил. Не дождавшись каких-либо действий от пролизованного ужасом Думкана, даром что военный моряк, Брысь направился туда, откуда доносились рыдания. На разбросанные вокруг части человеческих тел, что пришли с чудовищью не по вкусу, он старался не смотреть. У стены, обхватив голову руками и раскачиваясь из стороны в сторону, сидел на корточках двойник Дункана с фотографии. Неуловимая аура, присущая каждому живому существу и уникальная, как рисунок носа, у людей впрочем, больше в ходу были отпечатки пальцев, безошибочно подсказала брысью, что перед ним никто иной, как сам Дункан. Тот, который всё ещё сжался в дверном проёме, не решаясь сделать и шагу. Вот так ситуация, ошарашенно подумал путешественник по историческим эпохам. С матросом произошло то, что мешало Брысю повторить предпринятую однажды попытку и спасти бывшего хозяина и друга императора Александра II от гибели. Страх встречи с самим собой. Савелич философски предположил, что такое событие может повлечь непредсказуемые последствия и вообще нарушить течение времени. Сноска: эти события описаны в книге "Брысь или кот его высочества", часть 3, "Брысь или ночь во дворце". Нельзя, чтобы они увидели друг друга. пронзило пришельца из будущего, и он кинулся назад, мельком отметив, что второй экземпляр Дункана не ранен, а просто смертельно напуган.